Глава 51. Джейн. Тони исчезает следом за Уэстом. Снова взрыв. Бросаюсь к Леоне, упав рядом с ней на колени. От земли веет холодом. Судорожно пытаюсь нащупать пульс в области шеи. Дышит. Не скрывая радости, произношу я. Помоги отвезти ее в больницу. Карен берет Леону за ноги. Аккуратно укладываем ее на заднее сиденье Ниссана Жузель. Только бы с ребенком было все хорошо. Он ведь ни в чем не виноват. Я сажусь за руль, завожу автомобиль. Интересно, это мальчик или девочка? Достаньте из багажника одежду. Мэрдит выглядывает из-за дерева. Она уже приняла человеческий облик и теперь устало склонила голову на прохладную кору, тяжело дыша. Подав одежду, сажусь обратно за руль. Мэрдит быстро одевается и плюхается на сиденье рядом. Видимых ран нет, если не считать многочисленные царапины. Она ловит мой настороженный взгляд. Она сбежала. «Поверить не могу», – произносит девушка и поворачивается к Карен. «Ты бы в полицию позвонила. Скажи, что мама была не в себе, побежала в лес, и ты беспокоишься. Пусть найдут. Не лежать же ей здесь». Карен, на коленях которой покоится голова Леоны, послушно достает телефон. Я переживаю за подругу и украдкой наблюдаю за ней в зеркало заднего вида, выезжая на асфальтированную дорогу. Она словно в трансе, звонит шерифу Кросу, говорит то, что сказала Мередит, отключается. Медленно поднимает глаза, и тогда я вижу всю боль, что она усердно прячет внутри. «Это что, пепел?» Фичер уставилась в окно. Чем ближе мы подъезжаем к психбольнице, тем больше нас охватывает волнение. Крыша здания пылает, окна разбиты, и из них валит черный дым. В автомобиль через воздухозаборники попадает запах Гарри. Вдалеке воет сирена. Пожарные уже спешат.